петь собака После того, как были разработаны новые виды оружия для борьбы с плазмоидами, каждая сторона своими силами очистила территорию вокруг собственных лунных поселений. Не только после этого уже объединив усилия, приступили к дезинфекции спутника. Я прошу, зачислите меня на передовую, умоляюще произнес Сконн. "Но это не война", ответила ему женщина в форме космических войск. "Дезинфекция" Да как угодно, пусть называется, я должен быть на передовой, а не отсиживаться здесь и управлять роботами. Напастьно, даже не подняв головы, ответила она ему. Да я там уже второй год, третий комбинезон сносил, я должен их уничтожить. Их? Да проклятых плазмоидов они. Назарова знала, что у Конана в поселении Сокол погиб старший брат, но в последнее время плазмоид вел себя странно. Каждый вирус приспосабливается, вот и он не исключение. Стоило бы воевому зону опуститься на почву, а дрону активироваться, как плазмоиды растворились, словно чуяли угрозу. Может, они уходили в почву, а может, через свои энергетические каналы, как вода, перетекали в другое место. Поэтому уже были разработаны первые прототипы лунных бомбардировщиков, что атаковали зараженные зоны сверху. Ты ведь пилот, верно? Наконец, посмотрев на конана, спросила Азарова. Так точно. Полетишь на станцию Плутон, тебя приписали к летному составу, что занимается орбитальной зачисткой. Не подводи. Так точно, радостно вскрикнул Конон, и вытянувшись по стойке смирно, отдал честь. Свободен. После того, как были запущены спутники по контролю за поверхностью Луны, дела пошли ещё быстрее. Вокруг поселения на десятки километров всё чисто. Датчики контроля, установленные в три кольца, должны предупредить новых поселенцев о непрошеном госте. И вот на поверхность вступили первые инженеры. Они шли осторожно, озираясь по сторонам. знали, что территория обеззаражена, но также и знали, что в комплексе все еще лежат тела погибших. Остров, больница. Старик тосковал по людям. Да, он выжил. Рак, что давно должен был загнать его в гроб, отступил. И все же, смотря на пролетающий высоко в небе дрон, он вспоминал, что где-то еще есть люди. Опять написал на крыше надпись с просьбой забрать его. Ждал неделями, и вот рано утром на крышу упал контейнер с запиской. Спасатели не придут. Ну не век же мне тут торчать, с детской обиды произнёс Владимир, рассматривая содержимое контейнера. И всё же он был вынужден согласиться, что выхода нет. И тому было хорошее напоминание торчащий из воды хвост беспилотного вертолёта. Что за напасть? Может и правда Божья кара? Сразу после сообщения о гибели поселенцев на Луне появились проповедники, которые утверждали, что Бог недоволен тем, что человек покинул Землю. А после эти дуры появились в городах, полуголые, они кричали на об обстановках, уговаривали людей отказаться от всех благ и жить, как Адам и Ева. Впервые Владимир столкнулся с плазмоидами, когда вёл фуру с фруктами. Шины шуршали по асфальту, этот звук успокаивал, век бы слушал его. но тут заметил, как в мою сторону бежал человек и махал рукой. Что случилось? Затормозив, спросил у испуганного мужчины. Бегите, бегите! Только и смог он прохрипеть. Бегите, они тут! Было еще утро и машин мало, но в трехстах метрах Владимир увидел из десяток машин. Среди них был грузовик, автобус и несколько легковых. Издалека выглядело будто произошла авария. В грузовик, что был первым, одна за другой врезались машины. Присмотрелся, ускорил шаг. Я знал, что такое авария и всегда спешил на помощь, но уже подбегая к первой машине остановился. А где люди? Обычно после аварии вокруг машин ходят растерянные пассажиры и водители, но сейчас никого. Уходите, донёсся голос мужчины, которого встретил по дороге. Они все мертвы. Владимир знал, что плазмой прорвал кольцо. Его давно обнаружили на земле, но у людей было оружие против этой заразы. Первым делом шла бомбардировка, но это были не простые бомбы. Они не разрушали здания. Происходило распыление металлической пыли, затем следовал разряд. Этот простой и эффективный способ уничтожал врага. Теперь к нему так и относились, как к захватчику. Владимир заглянул в первую машину. Водители и все пассажиры не подавали признаков жизни. Вот тогда он впервые испугался и как тот мужчина, даже не проверив другие машины, бросился бежать. Страх управляет людьми, срабатывает инстинкт выживания. После появления первых очагов заражения на земле началась миграция людей. Границы были сломлены, уже никто не обращал внимания на то, где он находился. Люди просто бежали от врага, с которым нельзя вступить в переговоры и договориться о перемирии. Вокруг городов стали строить специальные заборы, выставлять контрольные вышки. Дроны бродили по пространству, выискивая плазмоидов, и в автоматическом режиме атаковали заражённые участки. Самым слабым местом оставались дороги, соединяющие города. Владимир уже раз проезжал поля, на которых навечно остановились комбайны. Плазмоиды добрались и до них. У наиболее уязвимых участков вдоль трасс летали дроны. В этих местах запрещалось останавливаться. Водитель набирал скорость, был риск улететь в кювет, но они жали на газ и молясь про себя, мчались вперёд. Это было уже давно, и старик свыкся, что города стали похожи на большие крепости. Дозорные вышки, вечно снующие дроны, дымящиеся дома. Оттуда бежал человек. Но тут на острове всё было спокойно. Его оберегала река. Старик брал бинокль, садился на бетонный выступ, что остался от вззорванного моста. Инадей в очки смотрел на плазмоидов, которые притаились на другом берегу. Но как только лучи солнца скрывались за горизонтом, Владимир брал на руки кошку и спешил в свой бункер. Это единственное место, где он мог спать, но странные сны продолжали его преследовать. В них были обрывки прошлого. Иногда удавалось увидеть Ирину, жену и сына, который только начал ползать. Но в основном ему снился светящийся туман, в котором кто-то заблудился. и его тени пусти с трудом, но можно было разглядеть. Может, есть успокоительные? Зайдя в помещение, где стояли стеллажи с лекарствами, он внимательно рассматривал красивые пачки. Иногда от любопытства начинал читать инструкции, пожимал плечами и с усмешкой говорил: "Одно лечим, другое колечим". Так и не выбрав лекарство, чтобы спокойно пойти спать, шел к себе в комнату. Генератор, стоящий в соседней комнате, тихо гудел. Владимир не спеша приготовил ужин, накормил вечно голодную Марту. Он заварил кофе, и, усевшись поудобнее в кресло, включил телевизор. Люблен был о таком врагом. Сейчас бои ведутся в районе Паниквода, но уже слышны взрывы на улицах Валичных. Началась эвакуация через полночь. Старик выключил звук и переключил на другой канал, и опять были новости про войну, только сейчас показывали Индию. Но в других частях света дела шли не лучше. США вторглось на территорию Канады, так они надеялись уйти от плазмоидов, которые проникли Эль-Паса, Альбукерки, Амарила, в Удуард. Зараза шла через центр континента, словно хотела разрезать страну пополам. Люди паниковали, бросали всё, что у них было, и бежали. Вчера показывали репортаж из Габона, что в Африке там был сформирован временный лагерь для беженцев. Километры палаток, и ещё вчера там кипела жизнь. Но дрон пролетел над полем смерти. Никто не выжил. Десятки тысяч людей были убиты плазмоидом. Как так? не выдержал закричал Владимир. Как так? Почему просмотрели? А может, знали, но не предупредили, ведь столько беженцев и кормить нечем. Да, кормить нечем. Вводили карточки, пайки. Страны закрыли границы, и тогда началась война за выживание. Воевали все: Испания с Францией, Франция с Германией, с Польшей, и этой цепочки насилия не было конца. Мы быстрее сами себя убьем, чем наш враг, шептал Владимир, смотря немые новости, где военные бомбили города. Он выключил телевизор и открыл тумбочку. В ней лежала толстая тетрадь, куда Владимир заносил свои наблюдения за плазмойдами. Те вели себя с его точки зрения странно: то исчезали, и тогда казалось, что зараза покинула город, то опять возвращалась, то цвет их пламени начинал меняться, иногда они начинали создавать на стенах фигуры. Это были неровные овалы, кривые линии. Владимир не хотел спать, поэтому как можно тщательнее зарисовывал всё, что видел. Проклятая зараза. Она похожа на гнилушки, только живая, двигается и атакует. Но если не знать что это, то наблюдая за свечением стен, можно впасть в транс. Утром старик взял бинокль. Вчера ему показалось, что на противоположном берегу летает птица. Он сел в тени дерева и устроившись поудобнее, стал смотреть. Ничего не происходило. В городе всё было мертво. Трава давно пожелтела, а с деревьев слетела вся листва. Плазмоид не оставлял надежды на выживание. Он словно высасывал энергию из клеток. Прошёл не один час, но Владимир не покинул своего поста. Но он уже заметил пернатую, что прыгала по мостовой и что-то там искала. Глупая, там нет ничего, улетай. О нет, только не туда, с горечью произнёс Владимир, видя, как птица взлетев, села на крышу машины. Именно тут он вчера видел свечение плазмоида. Но пташка не упала замертво. Попрыгав на крышу, она взлетела и скрылась среди домов. Жива, но надолго ли? На следующий день Владимир опять увидел птицу. Была ли это та же самая или другая, трудно сказать, но в этот раз ей повезло. Время шло медленно. Он читал, загорал, занимался спортом, просматривал новости. Теперь знал, что пали Колорадо Сити и Денвер, Польша потеряла Люблин и что был взорван Суэцкий канал. Мир, в котором он жил, рушился на глазах. Теперь старик благодарил Бога за случай, который позволил ему остаться на острове. Через неделю на противоположном берегу он увидел тощую собаку, она держала в пасти какой-то пакет с едой. Жива, но как? Неужели они ушли? Нет, нет, сам себе сказал старик, ведь ещё вчера ночью наблюдал за очередным фейерверком на стенах, и плазмоид был там. Собака, не останавливаясь, бежала, он соскочил И как можно громче закричал, не для того, чтобы напугать животное, а для того, чтобы убедиться, что оно живое. Собака остановилась, посмотрела в его сторону, а после и правда испугавшись, бросилась бежать. Ну вот это да, как такое возможно? Может, зараза отошла от берега и там есть безопасный путь? Но нет, он хорошо помнил, как в темноте светились камни у самой воды. Тогда что произошло? Может, вирус стал не столь смертельным, или ему больше нечем питаться, вот и решил измениться. А может, старик сбегал в свою комнату, нашёл тетрати и вместе с ней вернулся на свой наблюдательный пост. Но в тот день он больше ничего примечательного не заметил, зато после дождя, что прошёл через день, как ему показалось, заметил зелёное пятнышко. Трава, протирев глаза и настроив пореще бинокль, стал всматриваться в то, что ему казалось травой. Ничего не видно, может бумага. Ладно, подождем денек другой, может жизнь и правда возвращается. Это было бы здорово. Эх, он с облегчением выдохнул и отложил в сторону бинокль. За тринадцать лет весь мир наблюдал за тем, что происходит на Луне. Репортажи показывали сводки о чистении территории от плазмоидов. Люди ликовали, словно и правда шла война за освобождение, и не заметили проблемы, что происходила на самой земле. Конфликты никуда не исчезли, про них просто перестали говорить. Термоядерная бомба, взорванная в районе Гольфстрима, ещё давала о себе знать. Засуха в Алжире, Египте, Ливии, Марокко, Судане, Тунисе, Испании и Португалии привела к внутренним конфликтам. Сказалась нехватка пресной воды на Ближнем Востоке. Турция, Сирия, Ирак высказывали претензии Израилю о несанкционированном заборе воды из ливанских рек. Египет начал военное наступление на Судан, и причиной тому была опять вода. Эта же причина послужила в военном конфликте между Турцией и Сирией, Турцией и Ираком, Ираком и Ираном. В России были претензии к Китаю, который построил Нертеш каналы для орошения своих земель, и теперь доомская река превратилась в цепь болот. Не лучшая обстановка сложилась в Южной Азии: конфликты на водные ресурсы между Бангладешем, Батаном, Индией, Мальдивами, Непалом, Пакистаном и Шри-Ланкой. А в Северной Америке США предъявила претензии Канаде за не поставку воды в Калифорнию. Пока шли мелкие военные стычки, но все понимали, что скоро, слишком скоро, начнется война за воду.